«Бездомовные. Народу всероссийская ярмарка. От Норвегии до Маньчжурии. А тебе поговорить будет не с кем. Кто руса, кто татарин, кто...» И снова полились незнакомые Коляну слова. Киргиз, Башкир, Чувашин, Мардва. Кроме своего народа Колян знал только ближайших соседей. Русских, коми, финнов и, по слухам, Да по сказкам шведов. Сторож посоветовал ему перебраться к своим. «Пойди, поспрошай, где они? Жительствуют. Слыхал я, что близ леса? Их сам знаешь. Мох нужен оленей кормить, и дров они жгут невыносимо много». «Можно к своим?» Удивленно, робко переспросил Колян, совсем потерявший представление, что можно и чего нельзя. «Вполне. У нас ведь не тюряга, не лагерь, а вольная казарма. Рабочее общежитие». Из этой речи, тоже пересыпанной незнакомыми словами, тюряга, лагерь, Колян все-таки понял, что из казармы можно уйти, сторож не будет мешать ему. Но решил проверить. Постель и мешок с продуктами забросил на верхотуру, а сам к двери. Едва приоткрыл ее, под ноги с налету кинулась черная кисточка. Гони ее! крикнул сторож. Одолела, измучила меня, как открою дверь, но урваться в казарму. Она ко мне, сказал Колян, она моя! Вон что! Ладно, буду ее пускать, она ночь все-таки придется удалять на улицу, предупредил сторож. «Обязательно удаляй, чтобы не натворила чего в казарме!» «Она умная!» – успокоил его Колян. «Сколь не ума, а малую всякую другую нужду имеет!» «По нужде она просится, но мы уйдем, вместе будем ночевать на улице!» – пообещал Колян. «Вместе ни к чему, переночует и одна, иные собаки все время живут на воле!» На всякий случай, косясь на сторожа, Колян вышел из казармы, остановился, начал оглядываться. От солнца и от его яркого зоревого оперения не осталось никаких следов. Взамен солнцу светила полная белая луна. Зимой она часто бывает белой, и так хорошо, ярко, что работа на дороге шла как днем. Не теряя из вида свою казарму, Колян пошел поглядеть другие. Их было много, и все до того одинаковы, что можно заблудиться. Для различия у них были номера, но Колян не знал этого, не знал и цифр. За казармами в одной стороне чернели каменные завалы, в другой искрилась нежная гладь озера Имандры. Лес был где-то далеко, невидим. Колян отложил поиски на другой раз, поглядел издали на земляное полотно будущей дороги и вернулся в свою казарму. Сторож зажигал лампы. «Ну, был у своих?» — спросил он. «Нет, боюсь». «Чего?» «Потерять след». «Какой? Чей?» «Мой след сюда». Сторож наконец понял, что парень трусит уходить далеко, и посоветовал ему, если заплутается, спрашивать казарму разнорабочих. В других-то казармах люди подобраны, где одни землекопы, где лесорубы, где плотники, и казармы называются плотницкая, землекопная, лесорубная. А в этой со всех род, она самая разнорабочая и самая разнолюдная». Управившись с лампами, сторож позвал Коляна к себе гостевать. «Покуда не пристал к берегу, иди ко мне. Ужином накормлю, чаем напою». Колян начал было отказываться, сыт и своим богат, но сторож настаивал. «Иди, иди, меня не разоришь. Я из общего, из артельного котла харчуюсь. Приглашаю тебя от всей нашей казармы». Отдельной коморки у сторожа не было. Спал он на общих нарах. Сели к столику возле большущего кипятильника. Сторож принес две железные миски овсяной похлебки. «Вот наша ежедневная пища». Рядом был многоведерный куб, поивший всю казарму. Колян добавил свое угощение, домашние лепешки и вяленую рыбу. Ешь, пей, гостюй не торопясь, в полную волю, сказал сторож. Скоро пойдет народ, на нарах поднимется суматоха, ты будешь только мешаться. И вот пошел народ, молодые, старые, безбородые и бородатые, темные, светлые, рыжие, в полушубках, ватниках, стеганых халатах. На ногах северные унты, русские валенки, разные опорки, обноски и даже не поймешь что, какие-то корзинки. «Лапти», — сказал про них сторож. «Они, конечно, не по климату, но купить другое подходящее и при деньгах трудно. Дороги-то нет еще, подвоз товаров плохой, только на лошадях да на оленях». Многие, в чем приехали из дому, в том и щеголяют. Знамо, обносились, обтрепались. Днем, когда идут работать, все тряпье надевают на себя, а ночью спать наполовину снимут и под себя вместо постели. Колян начал спрашивать про дорогу. Откуда идет она и как будут ездить по ней? Сторож сказал, что дорога начинается в Петрограде, а ездить будут на поездах. Но Колян ни Петрограда, ни поездов не видывал даже на картинке. Сторож изобразил Петроград как тысячу железнодорожных поселков, поставленных тесно, бок о бок, и затем еще три-четыре раза возгроможденных один на другой. «Немножко понимаю», сказал Колян. «А вот дать представление о езде по железной дороге Слова оказались бессильны. Тут сторож применил спички. Сначала уложил их, как шпалы. Затем поверх, как рельсы, еще выше поставил несколько коробков, паровоз и вагоны. Колян подумал, что они поползут вроде санок. А сторож сказал, «Нет, побегут на колесах». На колесах? Опять непонятное. В тех местах, какие знал Колян, не было ни телег, ни вершка колесных дорог, ездили только на санях и лодках. Пришлось сторожу поставить спичечные коробки на колеса из пуговиц. На этот урок собралось немало желающих послушать и желающих поговорить. Когда Колян спросил, куда повезет дорога, ему ответили сразу несколько человек. На самый край Мурмана самую, что ни на есть преисподнюю, морскую пучину. И здесь полгода то серо, то черно, то мокро, то знобко, а там в конце, сказывают, еще тошней. Повезет кого куда, одних к морю, других обратно, иных примехоньков в гроб на тот свет. Не пугай малого зря. И совсем не зря... Каждое утро увозят из казарм в больницу, а то и без перевалки, сразу в могилу. Много уже уехало нашего брата, бедолаг-постройщиков по этой дороженьке. «А можно уехать в веселые озера?» – спросил Колян. Этого никто не знал. Объявили, что готов ужин. Для таких дел, как завтрак, обед, ужин, все рабочие этой казармы были разделены на десятки. От каждого десятка отправились по два человека на кухню. Один нес оттуда десять паек хлеба, другой – таз овсяной похлебки. Сперва разыгрывали хлеб, садились к нему спиной. Хлебонос отделял пайку. Кто-нибудь из десятка, не видя ее, говорил «Моя». Пайки резались на глазок потом не взвешивались и были не все одинаковы, но розыгрыш устранял всякие недоразумения. Разделив хлеб, пересаживались лицом к тазу и ели похлебку. При этом бывали попреки и стычки. Один черпал быстрей, другой полней. Кипяток отпускался без ограничения. После ужина некоторые сразу легли спать, Другие сели играть в карты, иные собрались кучками поговорить. Кое-кто пел, муруича себе под нос. Был любитель хорового пения, который пытался объединить пивунов, мечтал запеть всей казармой. Но дело шло трудно, и он громко досадовал. «Живем вместе, работаем вместе, едим вместе и нужду, черт побери, справляем в одном месте». А поем в Рось. И всех дел оказывается самое трудное. Пение хором. Вот досада. Нет, я не брошу. Надо спеться, надо. Постепенно все замолкли, улеглись, заснули. Дольше всех не спал Колян. Несколько раз выходил на улицу, проведать черную кисточку. Наконец сторож сжалился и пустил собачонку в казарму. Колян уложил ее на пол возле своих нар. Подсонный храп, стоны, кашель и бормотание он беспорядочно думал. О рабочих. Зачем они ехали сюда? Почему не разбегутся? Дома еще хуже. О себе. Утром надо бежать. Какая жизнь без мяса, без рыбы? И какой сон, когда с одной стороны кашляют, с другой храпят чужие люди, а своя лайка где-то внизу, в углу. Дома Колян часто спал рядом с ней. Утром казарму разбудил железный грохот. Это сторож бил кулаком в таз, каких приносили похлебку. Вставали нехотя, с бранью, умывались кое-как, а некоторые совсем не умывались. Вода была ледяная изымандры, к умывальникам длинные хвосты. Затем принесли хлеб и овсяную похлебку. Принесли и на коляна, контора уже сообщила о нем кухне. Его приписали к десятку дроворубов и назначили развозить по казармам дрова. Несколько человек отказались вставать, сославшись на головную боль. Их отвели в больницу. На первый раз Коляну дали провожатого, уже знакомого сторожа при казарме. Проводив всех, они закрыли казарму на замок и пошли запрягать оленей. Затем поехали в лес к дровосекам. На каждом шагу было новое, незнакомое Коляну. Вот под конвоем русских солдат идут военнопленные. Россия воюет с Германией, Австро-Венгрией, Турцией. Их захватили на фронте и послали строить дорогу. Тут немцы, австрийцы, венгерцы, чехи. Сколько же на земле народов и стран. Колян не в силах запомнить всего, что рассказывает сторож. Пленные идут не толпой, не стадом, как рабочие, а рядами, строем, будто в армии. На них все те же армейские мышино-серые шинелишки идут, ежатся, приплясывают. Холодно. Дома у них не бывает таких снегов и морозов. Вот два чудака устроили совсем несуразное, сели поверх лошадей, обняли их ногами и едут. Что им, не хватило саней или некогда запрягать? Вчера Колян первый раз в жизни увидел лошадей. Они были запряжены в сани, а верховой езды не видывал еще. В Лапландии верхом на оленях не ездят, и она показалась ему смешной. Сторож объяснил Коляну, что в России часто ездят верхом на лошадях и даже нередко воюют так, с лошади. На строительном участке верхами ездили казаки-охранники. И еще диво. Женщина ведет в поводу огромного, как медведь рогатого зверя. Колян сторонится, тянет за собой сторожа. «Давай спрячемся». «Зачем?» А зверь кинется на нас, забодает. Зверь? Какой ты правочудак! Это не зверь, а корова. Парнишки то удивительно, то боязно, то смешно. Он то бледнеет, то таращит глаза, то хохочет над чужой такой забавной жизнью, то над своей глупой головой. Сторож показал коляну, где брать дрова, затем куда сваливать их, и вернулся в свою казарму. Но, кажется, пришел мой счастливый час», – подумал Колян, и вместо лесосеки наладился к выезду из поселка, мимо землекопов, плотников. Никто не мешал ему, никто даже не спросил, куда он едет. Все были заняты своим делом. Спокойно миновал поселок, за ним небольшой лесок, и выехал на озеро Имандра». Тут его задержал солдат, выехавший на оленях из того же лесочка. «Пропуск», — сказал он. Колян не понял, чего хотят от него. Тогда ямщик, возивший солдата, растолковал ему по-лаплански. Колян спросил, можно ли выехать где-нибудь без пропуска. «Если бы можно, я давно уехал бы», — ответил ямщик. «Поселок как мышеловка, как сеть». Войти легко, а выйти трудно. Кругом ездят солдаты на оленях, ловят военнопленных и загербованных. Так называли завербованных, которые вздумают убежать. Колян вернулся в поселок и начал покорно развозить дрова. Для рук, для ног работа была тяжелая, но совсем не требовала ни ума, ни души, И парень предавался вольным раздумьям о себе, о жизни. Глупый ты приглупый, слепой щенок, упрекал он себя. Зайцы тот убегает не прямо, скачет из стороны в сторону, кружит, а ты. Эх! Колян считал, что за последние дни сделал кучу ошибок. Просился у солдата с домой, побежал из конторы. Побежал сегодня, ничего не узнав, никого не спросив. Жизнь-то вон какая, непонятная. Колян не мог подобрать слов для той жизни, которая окружала, валилась на него. Она представлялась ему безвыходной, как большая, непроглядная пурга. Жить надо осторожно, хитро, сперва понюхать, а лезть потом. Колян отыскал становища оленеводов, работавших на постройке. Он думал, что они пожалеют его и помогут чем-нибудь. Либо убежать, либо примут к себе жить. Но оказалось, что они живут хуже, чем он. Сами отапливают куваксы, сами пасут и стерегут своих оленей, сами покупают и готовят еду. Жизнь в казарме представлялась им завидной. Готовое тепло, готовая еда – Все говорили Коляну, и не думай уходить из казармы. Побег домой считали делом безнадежным, убегать пробовали многие, но всех поймали. На постройке не хватало рабочих и оленей, и если уж попался, самовольно не уйдешь. Развозя дрова, Колян часто видел, как увозили мертвых. Строителей дороги поголовно перебирал сыпной тиф. Ему помогала цинга. Мертвых было много. В отдельные могилы хоронили только важных начальников, а всех прочих – в общие, в братские. С каждым новым днем солнце светило дольше и ярче, грело сильней. С крыш побежала копель. Дров пошло меньше. Коляна поставили на перевозку камня-балласта для железнодорожного полотна. Нагружали его будто немного, но камень, не дрова, и сани глубоко утопали в сугробах, цеплялись за невидимые под снегом валуны. Олени напрягали все силы своих тонких ног, падали на коленки, расшибали их, ранили копыта. Ни один оленевод не помнил таких злых времен, таких мук, какие выпали на оленью долю. Собирали их по всей Лапландии, И не только быков, а из важенок родительниц и кормилец. Сгубя одних впрягали новых, павших бросали в пропасть на берегу и мандры. Эта глубокая каменная щель дала последний приют тысячам оленей, замученных на постройке железной дороги. Сюда повадились волки, обглоданные волками оленей скелеты и ветвистые рога, спутавшись между собой в диком беспорядке, поднимались с дна пропасти громадной постройкой из костей. Постройка росла, тянулась в небо наподобие храма смерти, со всех сторон которого глядели черепа с пустыми впадинами глаз, ощеренные зубы и угрожающие рога. Упряжка, на которой приехал Колян из Веселых озер, погибла. Он свез ее в братскую оленью могилу, ему дали новых оленей. Дни быстро удлинялись, степлели, но еще бывали пурги. Колян нетерпеливо оглядывал небо, снежную гладь и мандры и шептал «Скорей, скорей!». От тяжелой работы, плохой еды и тоски по веселым озерам, по воле, по отцу и сестре, он сильно исхудал, ослабел. Его смуглое лицо побледнело, скулы выступили больше, а голубые глаза померкли, полиняли. Он приглядел лодку, которая стояла опрокинутой на зиму за сараем у одного местного жителя, и решил бежать в ней, когда вскроется и мандра. Подол южный ветер, будто метлой смахнул холодные снеговые облака, заслонявшие солнце. Небо очистилось, посинело. С горвы мандру зашумели пенные вешние потоки, образуя поверх льда полыньи как бы второй этаж озера. Вскоре по луни запестрели стадами перелетных гусей, гага, руток. Одни опускались только передохнуть и затем улетали еще дальше к морю, другие оседали на все лето, обзаводились гнездами. «Скоро я! Скоро! Скоро!» — радовался Колян. «Сгниет на имандрилет. Хозяин спустит лодку» и я угоню ее ночью. Однажды Колян почувствовал себя совсем плохо, не встал к завтраку. Сторож потрогал ему лоб, руки. Парень был горячий. Сторож отвел его в больницу. Там сказали, «У парня Тиф», и оставили полежать в особом бараке. В то время когда Колян мучился на постройке дороги, у веселых озерцев шли свои события. Лапланские оленеводы ведут такой образ жизни, который называется многодомным. Зиму живут оседла, в теплых тупах, среди лесов. Там лучше охота, ближе дрова, рыхлей снег, чем на открытых местах, и оленям легче добывать из-под него корм, ягель. Весной переселяются на отельное место, где важенки рожают телят. Люди живут в вежах, постоянных непереносных шалашах и сучьев дёрной мха. После отела олени отпускают на все лето в безлесную тундру к морю, где всегда дует резвый ветер и спасает оленей от комаров и гнуса. Сами же кочуют с рыбалки на рыбалку, принаравливаясь к повадкам рыбы. Во время этого кочевания живут в переносных шалашах – куваксах. Осень проводят на осенних рыбалках, где имеются вежи. И места называются зимнее, весеннее, летнее, осеннее. Веселые озерцы остановились на своем весеннем месте. Переезд был сделан рановато, но чего не заставит нужда. Откопали заметенные снегом вежи, зажгли очаги, На озерах сделали проруби, спустили в них рыболовные сети. Над каждым очагом поднялся темно-багровый столб, в котором перемешались пламень и дым. Эти столбы, казалось, подпирали небо, сливались с его густой, почти черной синью. Невдалеке от становища бродили олени, сторожевые собаки, заливались лаем по всякому пустяку. Все приняло обычный порядок – Точно и не было поспешного переселения, только у Фомы в Веже за очагом одно место пустовало. Ждала коляна, да ружье и пара лыж оставались без работы. Фома и Мотя коротали время вдвоем, переговариваясь грустно, скупо. Старик все прислушивался, что делали, как лаяли собаки, и определял по собачьей суматохе. «Чуют волка». «Быки бодаются, играют. Вот, подрались. Идет свой человек». Он хотел, чтобы залаяла его старшая собака Найда, встречая маленького Коляна. Но собака молчала. Она лежала с кучей новорожденных щенят равнодушно ко всему постороннему и начинала беспокоиться, злобно рычать, когда кто-либо, олени, люди, собаки – Подходили слишком близко к ней, угрожал ее семейному раю. «Отец, не жди Коляна!» — уже не в первый раз говорила Мотя. Он мог заблудиться в пурге и замерзнуть, утонуть в горной талой речке. Его мог загрызть голодный зверь, волк, рысь, тот самый медведь, что унес капкан. «Зачем ты говоришь так? Молчи!» сердился отец. «Дурное, глупое слово хуже пули. Оно может пролететь мимо, может только ранить, а слово бьет без промаха». И торопливо шептал какие-то добрые слова, которые заслонили бы коляна от дурных. А Моте не унималась. «Он ездит слишком долго. Живой давно бы вернулся». Ты убьешь его своим языком. Мертвому не страшна смерть. А если живой? Я вижу, ты совсем не любишь Коляна. Кличешь на него беду. Смерть. Тут Мотя выронила из рук шитьем, захватила лицо ладонями и принялась слезно причитать. Я не люблю своего единственного брата. Я кличу на него беду и смерть, говорит мой отец. Но кто после этого поверит, что я люблю Колянчика больше своей жизни? Не я ли, когда умерла наша мать, стала для него матерью? Мать оставила его в колыбельке меньше годика, а меня семилетнюю. И я, сама ребеночек, кормила его с ложечки, обмывала, обтирала, носила на руках». Колянчик мой, любимая дитятка, вернись и скажи, как ходила я за тобой, сними неправду с моей головушки. Перестань, довольно, не терзай себя и меня. То приказывал дочери, то просил ее Фома. Но Мотя долго еще лила поток горьких слов и слез. Все было именно так. Мать осиротила ее семилетней, а Коляна – по первому году. И когда отец уходил на промысел, девочка была и кормилицей, и нянькой, и охранительницей всего дома. Любила она Колянчика так, что любить сильней казалось совершенно немыслимо, и ничуть никогда не желала ему беды, тем более смерти. Весь разговор, что Колян может не вернуться, был девичьей хитростью ради другой любви. В поселке Веселые озера проживал молодой охотник Ойска. Он был высок, силен, ловок и удачлив в охоте, на зависть всем парням. Мотя любила Оську, от него ждала сватов, к нему мечтала уехать на свадебных оленях. Но Оська медлил свататься к ней. Этому, по предположению Моти, мешал Колян. Если он вернется, Мотя получит только часть отцовского добра, и Оська ее, бедную, может не посватать. Если же Колян потеряется, все отцовское добро достанется ей, и она будет самой первой невестой в веселых озерах. И богато, и красиво. Мотя не хотела, чтобы Колян терялся совсем, навсегда. Пусть живет, только пусть побудет где-нибудь подольше, чтобы она успела без него выйти замуж. Однажды она полоскала белье на озере. Из леса у озера появился Оська. Сам на лыжах, а рядом оленя упряжка. И на санках большой убитый волк, да еще голубой песец. «Здравствуй, Манна!» «Я давно хочу подарить тебе песа», — сказал охотник, приподнимая драгоценного зверька. «Не надо, не возьму», — отказалась девушка. «Она бы и рада взять подарок, но по девичьим обычаям полагалось поломаться». «Почему не возьмешь?» — продолжал Оська. «Песец хороший, спелый». Вот и береги для своей жены. И верно, заведу жену. Спасибо тебе за совет. Но кто пойдет за меня? На чем я повезу невесту? У меня совсем мало оленей. Найди богатую. Она приведет оленей от отца. Может, ты знаешь, кого посватать? Оська подошел ближе и улыбнулся широко всем лицом. Мотя назвала богатую, но безобразную и сильно засидевшуюся в девках варьку, прозванную в насмешку красухой. — Ты, однако, скупая. Из всех девушек выбрала это несчастье, — упрекнул Оська. А Мотя отбросила бельем, повернула к охотнику голову в бисерном уборе и сказала заносчиво. Я сватаю ему самое большое оленя стадо, а он считает меня скупой. Вот и советуй такому: Я хочу жениться не на оленем стаде, а на девушке. Ты мана злая сваха. Нет, ошибаешься, ты совсем не знаешь меня. Добрая, верно! Она кивнула. Оська шагнул к ней и сказал. «Тогда посватуй мне вместо оленьего стада красивую девушку. Вроде тебя!» Мотя склонилась над проврубью ниже, чем надо для дела, и принялась усиленно полоскать белье. Она не знала, радоваться ей или негодовать. Оськин разговор можно понять и как подход к сватовству, и как издевку над ней. В самом деле, «Разве можно просить одну девушку-невесту, чтобы она сватала другую?» «Что молчишь? Не хочешь помочь мне? Думаешь, кого сватать? Думай, живей. Мои лыжи не любят ждать. Не привыкли». Оська передвинул лыжами. «Не хочешь ждать? Уходи. Я не держу», — сказала Мотя. «Ладно, пойду к Варке Красухи». «Так и быть! Возьму ее женой!» Оська понукнул оленей и побежал рядом с ними на лыжах к становищу. Не разгибаясь, а только повернув голову, Мотя долго поглядывала вслед ему и гадала, что говорит он серьезно, а что смехом. Несколько раз оглянулся и Оська. Взвесив все словечки и то, как они сказаны, какие при этом были улыбки и ужимки, Мотя решила – что Оськин разговор больше походит на серьезное сватовство, чем на шутку. Оська потому сватается не прямо, а с подходом, что боится отказа, и еще потому, что хочет выведать, сколько достанется ему оленей. Задержка стала быть только в оленях. Мотя готова отдать всех, кроме того и все прочее добро. Для нее самое лучшее – принять Оську в дом». Вот будет настоящий хозяин, а теперь вроде и нет его. Отец стар, слаб, брат колян мал, глуп. Мысль принять Оську в дом, сделать хозяином, потянула за собой другую. Отец не согласится. Он скажет, Я пока не собираюсь умирать. Колян скоро станет взрослым. Зачем нам чужой мужик? А если он нужен тебе, выходи за него замуж в его тупу. Надо сделать так, чтобы Оська стал нужен не одной мне, а еще и отцу. Надо похоронить Коляна. Не совсем, нет-нет, пусть живет. Я люблю Коляна. Похоронить на время, пока выхожу замуж. А выйду, Колян может вернуться. В тот же день Мотя отрезала от оленей туши большой кусок самого жирного мяса, отцу сказала, что пойдет навестить больную соседку, и ушла к колдуну. Снаружи его вежа ничем не отличалась от других, но внутри была такая богатая. Чайник и котел над очагом не железные, а медные. Земляной пол укрыт не травой, не мхом, а оленьими шкурами». А дед колдун был в дорогую шубу из песов и сидел на шкуре белого медведя. Мотя положила перед колдуном узел с оленьим мясом. Он развернул его, оглядел и велел жене убрать. Затем похлопал рукой по шкуре медведя и сказал. «Садись, красавица Манна!» Девушка боязливо села, она в первый раз видела колдуна так близко. По колдунскому обычаю он никогда не стригся, не брился и зарос волосом, как зверь. Даже из ушей и ноздрей свисали пучки волос. «Зачем пришла красавица?» – спросил колдун. Но Мотя молчала и все поглядывала на жену колдуна. Он, наконец, понял, что девушка боится свидетелей и успокоил ее. «Не бойся!» Она глухая, когда говорят другие, и немая, когда ей надо говорить самой. «У меня есть брат, Колян», — сказала Мотя. «Знаю», — отозвался колдун. «Его забрали солдаты строить железную дорогу». «Тоже знаю». «К тебе придет мой отец спрашивать, жив Колян или умер». Мотя замолчала, не решаясь высказать свое желание прямо. «Чего же ты хочешь от меня?» «Я думаю, что Колян умер. Скажи отцу правду». «Я никогда не говорил ложь», — сердито и гордо отозвался колдун. «Теперь, девушка, иди домой. Я буду вызывать душу твоего брата». Мотя начала выдумывать разные дела, то пойдет полоскать белье на озере, то спросить что-нибудь у соседок, показать им свое шитье, чтобы поскорей увидеть Оську. Наконец, это удалось. Оська шел по становищу с убитой лесой. Мотя догнала его и спросила. «Куда ты денешь эту лесу? «Подарю красухи». «И писа, и лесу одной?» «Не много ли?» «Больше некому. Ты отказалась». «А если не откажусь?» «О, тогда зайдем ко мне в вежу». «А что скажут люди? Ты живешь один». Года два назад Оська, единственный сын, похоронил родителей и с той поры жил бобылем. «Люди! Да люди бывают надоедливы, как комары». Оська помахал руками вокруг своей головы, будто в самом деле отбиваясь от комаров. «Ладно, не заходи, но подожди меня на улице, и я покажу тебе одну вещь». На это Мотя согласилась. Оська нырнул в свою вежу и тотчас вынырнул. В руках у него был небольшой сверток. Подойдя к Моте, Оська развернул его и кинул на плечи девушки. Мягкая, выделанная шкурка голубого песа, ловко, красиво, как воротник, обняла девушку. «Дарю», — сказал Оська. «Ты собирался подарить его красухе, почему не подарил?» «Он больше подходит тебе». «Красуха, значит, примеряла его, и он не понравился ей». «Нет, никто, он твой, и лису убил для тебя». А говорил для красухи? Это было глупое слово. Все для тебя. За что мне такая награда? Я и моя вежа давно тоскуем по хозяйке. Сжалься мана над нами. Это было уже настоящее сватовство. Мотя даже не предполагала, что ее тайные думы могут исполниться так скоро. Но чтобы не спугнуть счастье, а оно толкует людей шибко-пугливо, не выказала радости. Подумав, как не отпугнуть и Оську, она сказала. — Да, мне жалко вас, но у меня тоже есть и вежа, и котел, да еще отец, брат. Кто пожалеет их без меня? Затем она сняла писа и протянула обратно Оськи. — Что, не глянется? — удивился он. Песец был редкостный. «Не то, Оська, совсем не то. Подари его моему батьке, сперва ему, а мне подаришь потом». «Мне нужна ты, а не батька». «Какой ты глупый!» «Говорят, хочешь получить девку, полюби сперва ее мамки с батькой, слыхал?» «Нет, мне мои старики не говорили этого». «Однако...» «Мы застоялись. Уже ночь. Что подумают про нас люди?» Спохватилась Мотя, кинула писа на Оське на плечо и побежала. «Подожди, я с тобой!» — крикнул Оська. «Нет, вместе гулять рано. Приходи один!» — откликнулась Мотя. Нарядившись в самое лучшее, что было, Оська в тот же вечер пришел в вежу Даниловых. Сперва он сделал вид, будто принес показать шкурку песа, иного дела у него нет. Шкурка пошла по рукам. Она действительно стоила того, чтобы ее показывать. Густошерстная, с голубым отливом, искрилась и сияла, как снег в полнолунную ночь. Фома, большой знаток, сказал, что в первый раз видит такую. Этот песец вырос на радость кому-то шибко-шибко счастливому. Тот Осько не выдержал игры и сказал. «Ей, Мани!» Положил шкурку на колени девушки и, волнуясь, сбиваясь, начал свататься. «Моя вежа, мой очаг, мой котел. Я сам, живем тоскливо. Мы пусты, холодные, голодные». Я не имею с кем сказать слово. Скоро разучусь. Буду лаять по собачьи Ты, Фома, добрый человек. Отдай за меня свою манну. Если я сказал неладное слово, не сердись. Я ведь глупый баран, живущий без стада. Меня некому учить. «Зачем сердиться? Лучше будем пить чай». Сказал Фома и пригласил Оську садиться к очагу на пустующее место Коляна. Манна разлила по стаканам густой чай, который вечно кипел над очагом. Получилось так, что Манна и Оська оказались рядом, совсем близко друг к другу. Фома глядел на них и улыбался. — Ты, отец, над чем смеешься? — спросила Манна. — Совсем не смеюсь, — ответил старик продолжая улыбаться задумчиво. «У тебя такое лицо?» «Самое обыкновенное!» Фома никогда раньше не задумывался, что придет такой день, когда от него потребуется решить судьбу своей дочери. Трудный, опасный день. Одним, только одним словом можно сделать свою дочь либо счастливой, либо несчастной. Вот она сидит рядом с женихом. Это хорошо. Всяк человек должен иметь семью, детей. Фоме радостно глядеть на них. Но и тревожно. Будет ли Манна счастлива с Оськой? Надо ли отдавать ее первому посватавшемуся? Не лучше ли подождать другого? Что ответить Оське? Да, нет или еще как? Спасибо на добром слове, сказал Оськи Фома. Теперь давай послушаем невесту. Я согласна, скромно, сдержанно прошептала Мотя. Тогда согласился и Фома, но свадьбу отложил до возвращения коляна. Оська не стал спорить. А Мотя, как только ушел жених, приступила к отцу. Зачем ты хочешь ждать, когда вернется Колян? Он скитается где-то, а мы будем праздновать. Это нехорошо. И меня, старого, оставишь одного. То уже нехорошо. Не похвалят тебя люди! оборонялся отец. А если колян никогда не вернется, откажешь Оськи, оставишь меня в старых девках! Продолжала наступать Мотя. — Замуж выхожу я, а не Колян, и я не стану ждать его, не стану ждать, когда он воскреснет из мертвых. — Прикуси язык, не говори таких слов, — зашипел Фома. — Не буду молчать, не стану ждать, завтра же уйду Коський. старалась переспорить отца Мотя. — Будем ждать, Оська найдет другую невесту, бывало сватали одну, а женились на другой. «Подождись недельку», — уговаривал отец. «У тебя все колян да колян. Ты никогда не любил меня», — упрекала его дочь. «Я не любил тебя. Ай-яй-яй, до да чего договорилась. Услышит тебя Бог и накажет». Поссорились. Фома ушел к соседям. Мотя, схватив писа, подаренного оськой, убежала к колдуну. Пробыла у него минутку и вернулась домой с пустыми руками. Когда вернулся отец, она сказала. «Завтра я уйду к Оське». «Без свадьбы?» «Да, без нее». «Чего торопишься так? Не понимаю». «А чего ждать?» Я спрашивала колдуна. Он сказал, «Наш Колян идет по дороге смерти. Не веришь?» Пойди спроси сам. Было поздно. Во многих вежах уже погасили на ночь огни. Но из вежи колдуна еще пробивался свет. И Фома тотчас пошел спросить про Коляна. Вернулся он сумрачный. Неловко по больному сел к очагу, Низко склонил голову. «Был?» Спросила Мотя. «Был». «И что?» Коляну ехал по дороге смерти. Вот я говорила, принялась было тараторить Мотя, но отец остановил ее. Давай помолчим. Завтра можешь идти, Коське, а хочешь, бери его в нашу вежу. Без свадьбы! Ее сыграем потом. Сперва, может, придется делать поминки? На другой день Оська переселился к Даниловым. Молодые принялись весело готовиться к свадьбе. Фома не мешал им ни смеяться, ни петь. Молодо зелено, погулять велено, а всю печаль за сына принял на себя. Охотиться, рыбачить выходил редко, чаще сидел у очага, глядел в огонь и шептал. «Солдат увез Коляна по дороге смерти!» И еще чутьче -чуть прислушивался к собачьему лаю, не раздастся ли голос черной кисточки, которая уехала с Коляном. В один из жестоких морозных дней, когда и все люди, и даже собаки, сбились к очагам среди безмятежного покоя, вдруг старшая лайка Фомы, Найда, вскочила, Вздыбила шерсть, стала как истый темно-серый еж, злобно зарычала, потом выскочила из вежи и, захлебываясь лаем, помчалась на край становища. «Недобрый человек близко», — сказал Фома и вышел с ружьем. За ним вышел Оська, тоже с ружьем. Лай Найды всполошил всех собак становища. Они собрались на околице и жестоко лаяли на кого-то. Над собачьей стаей вздымались рога нескольких оленях упряжек и суетились люди, все одетые в серое. «Правильно узнала Найда. Недобрые, незваные гости, солдаты», — сказал Фома и позвал Оську обратно в вежу. Там он распорядился. «Дети мои». Пришла большая беда. Запрягайте оленей. Собирайте стадо и бегите скорей, Бегите дальше. А ты? Спросила Мотя. Останусь. Буду спрашивать у солдат, где мой колян. Поеду искать его. Оська и Мотя на лыжах, укрываясь за камнями, деревьями, кустарником, ушли в густой лес. Фому позвали к солдатам. Снова стоял он перед начальником, Золотые плечи. Но «Ну, хитрая лисица, Собирай-ка всех людей оленей, Если убежит хоть один, берегись!» Грозился начальник. «Больше месяца искали вас, Так это не пройдет тебе». «Нельзя гнать, скоро весна, Олени будут телиться, Нельзя им работать!» Лепетал Фома. «Молчать, собака!» Фома пошел по вежам наряжать людей в дорогу. Солдаты разбрелись по становищу торопить их. Вскоре три десятка упряжек были готовы к отъезду. Женщины, немощные старики, ребятишки вышли провожать уезжающих. Плакали, целовались, говорили с оленями, ласкали их, привязывали на рога яркие ленточки. — Эй, староста! — крикнул начальник. «Поедешь первым? Я с тобой. Где твои олени?» «Вот они, вот, милости прошу!» Фома показал свою тройку. «А еще?» «Больше нету. Всех Олешков отдал зятю». «Он едет?» «Он большой охотник. Живет далеко в лесу. Его не найдешь». Начальник сел в нарту. Фома рядом. Гикнул на оленей, и весь караван двинулся в сторону железной дороги. «Скажи, куда ты девал моего сына Коляна? Он увез солдата и пропал. Колдун-знахарь говорит, ушел мой Колян по смертной дороге. Скажи, кто сделал ему смерть?» Печально спросил Фома начальника. Он уж не надеялся встретить сына, а только хотел знать, кто погубил его, за что. «Чепуху, городиш, старик! Чепуху!» — отозвался начальник. «Никто не убивал твоего сына!» «Коляна взял солдат. И больше нет Коляна. Где он?» «Спросим, разузнаем. Погоняй-ка!» Фому не судили, а заставляли развозить по строительному поселку воду и жить в казарме, где было тесно, душно, совсем не гулял ветер. Фома с тоской вспоминал свои дырявые жилища – Вежу, Куваксу. Развозя воду, он останавливал всех подряд и расспрашивал, где его сын Калян. Иные старались припомнить, но не могли. Иные молча отмахивались, как отряхнувшегося. Особенно привязывался Фома к солдатам в одинаковых шинелях и шапках. Похоже один на другого, как комары, все они казались ему тем самым солдатом, который увез Коляна. «Где мой парень? Ты увез? Куда девал?» – требовал от них старик. Некоторые терпеливо выслушивали его, помогали искать. Но строительство растянулось на тысячу верст – От Онежского озера до Ледовитого океана работала многотысячная армия людей. Были тут сотни контор, казарм, бараков, палаток, землянок, шалашей. И Колян затерялся подобно снежинке в Лапландской пурге. В больницу Колян попал в полубессознательном состоянии. Как раздевали его, мыли и вновь одевали в больничное, Как уложили в постель, сознавал плохо. Все происходило словно в густом тумане. Первым, что осознал отчетливо, был голос черной кисточки. Она скулила, скреблась, лаяла то у двери, то под окнами. На нее шикали, кричали, ее отшвыривали ногами, били, чем придется. А она не уходила и не умолкала. Тогда Колян начал вставать. Ох, какой тяжелый сделался он. Что руки, что ноги, что голова. Весь будто каменный. За этим делом увидели его доктор и дежурная сестра. «Вставать нельзя», — строго сказал доктор. А сестра снова уложила Коляна, укрыла одеялом. «Пусти мою лайку», — зашумел он и заметался. Доктор, большой, толстый, старый, весь в белом, похожий на сугроб снега, грузно сел на табуретку возле коляна, взял его за руку и, поглаживая ее, стал спрашивать. «Ты как попал на стройку?» «Солдат взял. Не пускает домой. Солдат велел работать». «И что ты работаешь?» олешка вгоняю, Камень. Дрова вожу». «Сколько тебе лет?» 15 зим». Тифозный барак был тонкостенный, звукопроницаемый, а слух у черной кисточки по собачьей тонкий. Она мгновенно учуяла голос Коляна и принялась еще настойчивее рваться к нему. А Колян, в свою очередь, порывался к ней и просил доктора. «Пусти ко мне!» «Я умру без нее! Пусти!» Частично словами, а больше разными движениями головы, губ, рук, наподобие немого, доктор объяснил, что пустить лайку в больницу никак нельзя. И оставить на воле такую беспокойную тоже нельзя. Она тревожит, пугает больных, не дает им спать. Одним словом, невыносимо. Ее надо убрать куда-то. «Пусть Колян скажет, кому можно отдать». «Нет никого», — ответил Колян. «Я и Лайка, все, больше нет никого». «Тогда мы запрем ее, посадим на цепь», — сказал доктор. «Она умрет». «У тебя что-то все умирают. Мы не дадим умереть», — пообещал доктор. «Будем кормить». «Все равно умрет». Лайки нужен я, мне нужна лайка. Ладно, придумаем что-нибудь, пообещал доктор и ушел. Он заказал всем своим сотрудникам искать человека, который согласился бы поддержать лайку, пока ее хозяин в больнице. С кровати, на которой лежал колян, был виден большой кусок неба, озеро и мандра, за ней горы. Колян постоянно глядел туда словно ничего другого не существует.